Глава двадцать восьмая Валерия Придерживаю край зеленой ткани, помогая Аленке дострочить платочек. То и дело поглядываю на ее сосредоточенное личико. Улыбаюсь украткой, когда она высовывает язык и прикусывает кончик от усердия. Поначалу ведь упрямилась, не хотела за машинку даже садиться, а теперь не отгонишь. покасившись на часы, взволнованно дёргаюсь и отпускаю ткань. Мы опаздываем. Мне поручили тебя собрать к 6. Кусаю губы. Мгновенно переключая внимание на сопящую Алёнку и замечая, что платок сдвинулся и шов пошёл на изкосок. Ну, Леся, ты что наделала? Я почти дошила! расстраивается она. Сейчас исправим. Возвращаюсь к машинке. Сделаем еще лучше. Утешаю мою маленькую шею, а сама делаю несколько стежков по диагонали, выводя узор. Смотри, будто так и было задумано. Демонстрирую малышке. О-о-о! Тянет довольно. Скажу Алику, что мы специально сделали красиво. Кивает и забирает платок. Зачем Алику? Прищуриваюсь я, не улавливая связи. Так, давай быстрее, Рапунцель. Спахватываясь, услышав шаги за дверью и голоса в холле. Алёнка аккуратно складывает платок треугольником, прислоняет к своему новому изумрудному платью из бархата. Этот отрез она лично выбрала тогда в магазине и упросила брата купить. Хотя тот и не сопротивлялся слишком, а наоборот, пытался угодить, как и я, когда она заставила меня пошить нам обеим платье в одной цветовой гамме. и похожем стиле. Играет нами, как марионетками. «Девочке время поджимает», — после короткого стука доносится тихий голос Ильи. Отец Альберта на удивление тепло общался со мной все эти дни. Впрочем, он просто не хочет меня спугнуть, ведь всех Тумановых волнует какой-то контракт, условия которого я в глаза не видела. Как только они найдут эту бумажку, я сразу стану не нужна. Мы готовы, отзываюсь приувеличенно бодро, хотя нервничаю безумно. Мало того, что я впервые буду присутствовать на семейном ужине Тумановых, так ещё и пойду в ресторан в том, что сама пошила. Но это было желание Алёнки, и я не смогла ей отказать. Мы несколько дней с ней вместе выбирали модели, готовили выкройки, а ночами я шила. И если я лично результатом осталась довольна, то это не значит, что кто-то вроде Валерии не поднимет меня на смех. А родители Аленки не отругают за самодеятельность. Но назад пути нет. Минуты на исходе. Поправляю на себе V-образный вырез, ровняю край ткани, ставлю объемные рукава-фонарики, чтобы правильно держались на плечах. Провожу ладонями по бархатному платью на запах, переливающемуся оттенками изумруда. Чуть выше колена, зафиксированная поясом на талии, облегающая, но не вызывающая. Оно идеально село на мне. С первого раза, без примерок. Вот что значит творить на вдохновении. И с таким старательным подмастерьем. Подмигиваю Аленке, которая прокручивается в своем наряде. Выполненная из той же ткани, ее платьица отличается от моего. Я решила сделать малышке мягким, расклешонную юбку, а полукруглую горловину украсила кружевом. И сейчас Алёна кружится радостно, расправляя подол и играя им. Рапунцель, ты прекрасна, как маленькая принцесса. Заливисто смеюсь я, останавливая её и прижимая к себе. А ты взрослая принцесса, бубнит она серьёзно. Невольно вспоминаю разговор с Ильёй, а после Странную ночь с Альбертом. Я заверяла его отца, что не собираюсь никого соблазнять, а сама почти поцеловала Алика. Сама. Идём. Беру Алёнку за ручку, увлекаю за собой в холл, где при полном параде ждут Тумановы. Пытаюсь отогнать от себя картинки, которые то и дело всплывают перед глазами. Кажется, я до сих пор чувствую прикосновение Альберта. моего чужого мужа. И злость вперемешку с необъяснимым трепетом бурляла в груди. Непривычное ощущение. Машины готовы, ждут. Альберто осякается, бросив взгляд на нас с Алёнкой. У меня внутри всё сжимается, словно перед первым свиданием, хотя я всего лишь еду на ужин как нянька его сестры. Я на работе. Алик Наклонись, приказывает Рапунцель, и тот слушается незамедлительно. Приседает перед ней, но продолжает посматривать в мою сторону. Неловко в виду плечами, теряясь под потемневшим взглядом, что скользит по всему телу. Внимательно, откровенно и слегка мрачновато. Мне начинает казаться, будто что-то не так. Проanoia усиливается, и я опускаю глаза на платье. Убедившись, что оно нигде не распахнулось и не оголило ничего лишнего, я дрожащими пальцами трогаю кудряшки, зачесанные на бок и закрепленные небольшой, аккуратной серебристой заколкой в виде перышка с камнями. Похожая брошка украшает воротник Аленки. «Вот, это я для тебя сшила!» Малышка заправляет платочек в нагрудный карман пиджака Альберта, поправляет так, чтобы выглядывал уголок зелёного цвета. Теперь мы похожи, хлопает в ладоши. Так одна семья. Оглядывается на меня, ожидая одобрения, но я с места сдвинуться не могу и ни слова вымолвить. Краем глаза слежу за Ильёй, который может воспринять превратно инициативу дочери. А мне улыбается он ей по-доброму. всё-таки успев зыркнуть на меня. Не успела. Опускает Алёнка головку виновато. Зато почти сама. И ещё Леся помогала шить для нас платье. Нравится папе Илья? Опять кружится, наслаждаясь своим видом. Я же тем временем мечтаю испариться. Я ещё Лете рубашку заказывала для Алика. Запыхавшись, выдаёт все тайны. Но она сказала, что плохо на мужчин шьёт, и без примерки есть сложно. Хочу сквозь землю провалиться, особенно когда слышу бархатный голос Альберта, который как-то неправильно воздействует на меня, вынуждает мои ноги подкоситься, а несчастное сердце забиться быстрее. Значит, придётся с примеркой. Хмыкает он, игнорируя отца и вгоняя меня в краску. Изгибает губы в улыбке. а я вспоминаю, как они целовали меня. И табун мурашек проносится по шее, мчится к груди. Кожа гореть начинает всюду, где Алик касался меня, словно он делает это снова, в настоящий момент. Но нет, просто смотрит, не подходя ближе. «Леся, вы хорошо шьете». Неожиданно делает мне комплимент старший туманов, но у меня нет сил и духа, чтобы ответить. Ещё и Майя появляется рядом, грациозно подходит к мужу, а затем протягивает руку Алёнке и сжимает маленькую ладошку. «Красавица!» — посылает дочери улыбку, но та скупо кивает и к отцу жмётся. «Вы поедете с нами в машине», — Илья поглаживает Алёнку по макушке. «А Лерочка с Аликом...» Поздрагивая от упоминания своего имени, пугаюсь, но в вовремя осознаю, что я здесь не одна. Есть и другая Валерия, настоящая, которая в эту секунду дефилирует к Альберту, берёт его под локоть, прижимаясь внушительной грудью к нему, будто специально. Миленько, извитильно мне бросает. Сияющая, упакованная в фирменный костюм с модными широкими брюками, Она стреляет в меня пренебрежительным взглядом. Встречаю его достойно, с ухмылкой и отражаю. Хотя внутри все кипит. На Альберта стараюсь не смотреть. Не хочу видеть, как он от невесты своей и ее третьего размера тает, слюни пуская. А ведь только что меня взглядом съедал. Маньяк на пенсии. Меня ждет отвратительный семейный ужин. Я ещё не доехала в ресторан, а уже заранее хочу оттуда сбежать и запереться в своей комнате. Лишь чистый взгляд Алёнки и её негромкие лепеты сдерживают меня от того, чтобы не сделать это прямо сейчас. Стараюсь молчать всю дорогу, чтобы не ляпнуть лишнего и не выглядеть глупой при родителях Альберта. Почти не моргая, изпепеляю взгляд впереди движущегося автомобиля. Там в салоне Туманов с настоящей Валерией. Наверняка она щебечет что-то ласковое ему, а он улыбается в ответ и смотрит с нежностью. У него красивая улыбка, а взгляд такой, что в нем легко раствориться. Вздыхаю с тоской. Фуллера, хватит! Бубню себе под нос. Илья выкручивает руль, поворачивая за машиной сына, и говорит, что он не может С подозрением посматривает на меня через зеркало дальнего вида, и я мигом отворачиваюсь к боковому окну. "Чуть не забыла", всхватывается Майя на переднем кресле, садится в полуоборота, протягивает бархатную коробочку. "Алёна, это тебе. Надеюсь, подойдёт". А у самой рука подрагивает. Майя нервничает, когда малышка не идёт навстречу. Алёнка на зло сидит смирно, делает вид, что её это не касается, и ножками болтает, испытывает маму, а та не знает, как быть. На мгновение жаль мою становится. Вспоминаю, как в день знакомства с бандиткой Алёнкой я сама хотела избежать от неё подальше, лишь бы выжить. Туманова в таком состоянии целых 2 года не устанавливает контакт с приёмной дочерью, а избегает её только усугубляя ситуацию. Но сейчас она делает крохотный шажок к сближению, открывает коробку и показывает белоснежные жемчужные бусы на синем бархате. У Алёнки загораются глаза, но сама она не спешит принимать подарок. Думаю, они будут очень красиво смотреться на изумрудном фоне твоего платья, Алёна. Спешу на помощь Майе, и она благодарно смотрит на меня. Да, косится Рапунцель, и после моего кивка всё-таки берёт украшение. Спасибо, шепит, не глядя на маму. Из моей коллекции, с улыбкой подчёркивает Майя. Решила тебе подарить, дочь, произносит аккуратно последнее слово, будто выдёргивая чеку из гранаты и боясь взрыва. Алёнка размышляет, как отреагировать на искренние слова матери, покусывает губы изнутри. Судя по хитрому выражению лица, в итоге выбирает выпустить колючки, так что я спешу её отвлечь. Заодно развеять гнетущую атмосферу. Помогаю дерзкой малышке надеть бусы, защёлкиваю серебряную застёжку на шее, прикрываю светлыми локонами, равняю пальцами жемчужинки. боковым зрением слежу за Тумановой. Её взор прикован к девочке, и лишь пару раз ревниво стреляет в меня. Вам нужно втроём съездить в отпуск, выпаливаю, не выдержав. И на эмоциях повторяю Тумановой всё то, что говорила Альберту: про лес, шашлыки, природу. Умолкаю, поймав на себе косые задумчивые взгляды. Всё-таки я наболтала ерунды. опозорилась. Опускаю голову растерянно. Мне нравится, поддерживает меня Алёнка. Сомневаюсь, что родители разделили её воодушевление. Я же ругаю себя за проявленную инициативу. Мало того, что я фириска с туманным будущим, так ещё и выскочка. Именно так меня будет Илья воспринимать и станет подозревать ещё сильнее. Недара оглядывается в мою сторону так напряжённо. Спасает меня то, что машины паркуются возле ресторана, друг за другом. Альберт выходит из своей, мажет по мне чёрным взглядом и, загибая капот, останавливается у пассажирской двери. Подаёт руку Валерии. Та выплывает важно, как гусыня с выгоревшими на солнце перьями, отчаянно маскирующаяся под лебедя. поправляет ненатурально осветлённые локоны, хмыкнув, тянется к пиджаку жениха, из кармана которого так и выглядывает Алёнкин платочек. Собирается спрятать зелёный уголок, но Альберт перехватывает тонкое запястье и тянет за собой. Мрачно пробормонив что-то на ходу. Леся, давайте мне Алёнушку, отведу её в гардеробную, а потом сходим по моим руки, неуверенно шепчет мне Майя. Поворачиваюсь к ней, приобрядя улыбкой и отпускаю подопечную. Рапунцель плетётся за мамой, оглядывается в поисках поддержки, но я и Грива подмигиваю и указываю на Туманову. Намекаю, что её нужно слушаться. Алёнка, вздохнув, всё же кивает и ускоряет шаг, подпрыгивая и дёргая маму за руку. Уф, терпения вам. Тихо желаю удачи, моя. Когда-то ей надо учиться быть родительницей. После Альберта столько лет прошло, что наверняка забыла, как это. Добрый вечер. Незнакомый мужской голос отвлекает меня. Я Стас. Рука почему-то тянется целенаправленно ко мне, но я шарахаюсь, как от бомбы. Поднимая взгляд на лицо и прищуриваясь, изучаю лосняного брюнета. Кого-то он мне напоминает. Кажется, мы сталкивались в Заксе, а также с его отцом, что подходит следом. Делаю такой вывод, потому что второй мужчина очень похож на Стаца, только старше и седой. Оба просвечивают меня насквозь. Надеюсь, не вспомнят нашу мимолётную встречу. Впрочем, Илья и так в курсе, кто я. Кстати, где старший Туманов? Нервно осматриваю площадку, нахожу его у машины охраны. Беседует с Васей, указание даёт. Зыркает на чужой Мерседес, что стоит неподалёку, а рядом с ним те самые амбалы, которые под подъездом Стаси меня поджидали и от которых я всё время убегаю. Только сейчас осознаю, что работают они не на Тумановых, а на их друзей, которые приглашены на этот семейный ужин час от часу не легче.